Глава двенадцатая В сопровождении Романа Алексеевича Даниил прошел в актовый зал ордена, заглянул в пустой на тот момент рабочий кабинет Марии и даже был допущен в святая святых ордена, тронный зал. Он был поражен великолепием этого вместительного помещения, которое являлось рабочим кабинетом для старейшин. Все стены были отделаны под золото. На высоком потолке с лепниной висела огромная хрустальная люстра, отбрасывающая радужные блики. После увиденного у Дэна не осталось сомнений в том, что данная организация не испытывает проблем с деньгами. Третий этаж с жилыми комнатами они пропустили и сразу спустились на второй. «Здесь наша бухгалтерия». По ходу экскурсии объяснил Роман Алексеевич. «За следующей дверью — огромная библиотека Ордена». С явной гордостью в голосе отметил он. «А, это гримерная». Махнул он рукой на очередную дверь. «Для некоторых заданий воинам света приходится маскироваться, чтобы их потом не узнали случайные свидетели», — пояснил он назначение этого отдела. «Мы стараемся не допускать, чтобы настоящие портреты наших сотрудников украшали доски, их разыскивает полиция», — с лукавой улыбкой объяснил он следователю. Из-за закрытых дверей гримерки внезапно донеслась громкая музыка. Поддавшись любопытству, Даниил открыл дверь и остолбенел. В пяти шагах от него на импровизированной сцене с балалайкой в руках стояло маленькое белое пушистое существо в голубом парике, похожее то ли на прямоходящую кошку, то ли на муравьеда с миленькой мордашкой и длиннющими черными ресницами. И эта зверюшка исполняла под фонограмму песню знаменитой певицы перед четырьмя своими собратьями. а еще двое пушистиков в коричневых намордниках лихо отплясывали рядом с ней на сцене в качестве подтанцовки. На них были надеты черные кожаные штаны и такого же цвета майки, на шее блестели ошейники с заклепками и длинными острыми шипами. Существа держали в руках грабли и танцевали возле них, словно вокруг шеста. Слаженности, пластики и ритмичности их движений мог бы позавидовать любой танцор. Даниил внезапно почувствовал, как пол медленно уходит из-под ног. «Спокойно, Данечка, все хорошо, все в порядке», — быстро подскочил к нему Роман Алексеевич. Он подхватил внука под локоть и оттащил от дверей в коридор. Дэн ощутил, как от его локтя к голове прокатились освежающие искорки золотистой энергии старейшины и быстро пришел в норму. «Это просто наши маленькие домовята», — объяснил Роман Алексеевич. «Они безобидны, не волнуйся». «К такому жизнь меня не готовила», — сдавленно признал Даниил. «Ничего, скоро ты к ним привыкнешь», — заверил его дедушка. «А в моей квартире они есть?» Внезапно поинтересовался следователь, уже догадываясь об ответе. Регулярные исчезновения различных мелочей в его доме неожиданно получили объяснение. «Есть», — подтвердил старейшина. «Но у себя ты его не найдешь. Он чувствует, что ты обладаешь особым даром и можешь его увидеть. А значит, и изгнать. Поэтому он боится тебя и прячется». «Моя жизнь не станет прежней», — понял Даниил. «Это точно», — с доброй усмешкой подтвердил старейшина. Одна из дверей на этаже распахнулась, и Даниил увидел выходящую оттуда девушку. «Ника», — обрадованно воскликнул он, узнав ее. «Ух ты, какие люди!» — удивилась девушка, подходя к ним. «Привет, не ожидала тебя здесь увидеть», — улыбаясь, призналась она. «Веронечка, окажи мне любезность», — «Расскажи, Даня, об ордене, а мне надо ненадолго отлучиться. Меня сейчас срочно позвали в тронный зал». Попросил ее Роман Алексеевич. «Как позвали?» — не понял Даниил. Он ничего не слышал. «Телепатически?» — обыденно ответил старейшина. Ему обо всем рассказывать или местами щадить его хрупкую психику? На всякий случай решила уточнить Ника. Внимательно посмотрев на белое, как полотно лицо внука, старейшина выдал безжалостный вердикт. «Не щадить». «Пощады не будет», — вздохнула Мария, окидывая взглядом собравшийся в тронном зале поредевший совет старейшин. Андрей Викторович, пожилой старейшин и 77 лет, чувствовал себя настолько плохо, что уже не мог присутствовать на собраниях. В данный момент он находился в части под неусыпной заботой целителей. «В скором времени мы потеряем двух старейшин. Мы станем уязвимы, и вся нечисть этого мира ополчится на нас», — грустно произнесла парапсихолог. «И у нас больше не будет сил, чтобы защищать людей, а также удерживать и закрывать порталы», — озвучила она очевидные вещи. «Уверен, что Дэн присоединится к нам — это лишь вопрос времени», — отметила Роман Алексеевич. «Это замечательно, но нам нужен еще один человек», — печально посмотрел на него Архангел. «Я предлагаю рассмотреть кандидатуру Саймона», — предложила Мария. «Не думаю, что он этого достоин», с сомнением произнес Федор Матвеевич. «Не так давно мы его едва не выгнали за фривольное поведение», — напомнил он. «Чтобы ученик Редфорда стал старейшиной ордена, да это за гранью добра и зла», — поддержал его Роман Алексеевич. «Во-первых, он, бывший ученик этого мага, вступил из-за своего подопечного Мария. Во-вторых, сейчас он успешно возглавляет филиал нашего ордена в Волгограде». А во-вторых, сила его дара и опыт для нас бесценны, привела она аргумента. Хорошо, мы подумаем над этим, Машенька, от лица всех старейшин заверил ее архангел.